Серебряная вода. Эй, Флинт, посмотри! окликнул он гнома, сидевшего в другой лодке. Посмотри в воду. Еще чего? Стуча зубами, откликнулся гном. Он мрачно греб, глядя куда угодно, только не в воду, и оттого не попадал в такт с остальными. Ты не ошибся, маленький Кендер, улыбнулся Сильвара. Вот и Сильванысти дали нашей реки имя Тонсаргон, что значит Серебряная дорога. Жаль, что вы попали сюда при такой скверной погоде. В полнолуние она особенно прекрасна. Вся река словно бы течет расплавленным серебром. «Почему?» — спросил Тасс, с удовольствием разглядывая свою поблескивающую ладонь. «В точности не знает никто», — замялась Сильвара. «В моем племени бытует одна легенда», — и она замолкла, покраснев. «Что за легенда?» — спросил Гилтонос. Молодой вельможа сидел как раз напротив Сильвары, устроившись на носу. Веслом он, правду сказать, действовал не намного проворнее Флинта, ибо то и дело засматривался на Сильвару и забывал о деле. Она уже и глаз поднять не могла без того, чтобы тотчас не встретиться с ним взглядом. А поскольку длилось это не первый час, смущение девушки не знало предела. «Тебе вряд ли покажется интересной наша легенда», — сказала она, глядя в серо-серебристую даль и старательно избегая его взгляда. «Это всего лишь детская сказка о Хуме». «Хума?» — встрепенулся стурм, сидевший позади Гилтонаса. Рыцарь греб размеренно и неутомимо, и за себя, и за эльфа с гномом. «Пожалуйста, расскажи нам о Хуме». «Расскажи», — улыбнулся Гилтонос. «Что ж...» Сильвара покраснела еще пуще и, откашлявшись, начала. Каганести рассказывают об этом так. На закате войн с драконами рыцарь Хума путешествовал из страны в страну, пытаясь хоть чем-нибудь помочь людям. Но к великому своему горю увидел, что не в его силах было остановить разрушение и смерть, которые приносили на своих крыльях драконы. И тогда он обратился к богам. Сильвара покосилась на стурма. Тот утвердительно кивнул головой. «Все верно». И Поводаин ответил на его молитву, послав ему белого оленя. Но куда завел Хуму тот олень, не знает никто. «Мой народ знает», — тихо ответила Сильвара. Ибо, преодолев бесчисленные опасности и испытания, Хума вышел вслед за оленем в тихую рощу, здесь, на Эрготе. Там его встретила женщина, столь же добродетельная, сколь и прекрасная. Она говорила с ним и нашла слова, облегчившие его боль. Они с Хумой полюбили друг друга, но еще много месяцев она отвергала все его клятвы и лишь потом, не выдержав огня, бушевавшего в ее сердце, ответила на его любовь и счастье их было подобно серебряному лунному свету в страшной ночи. Сильвара умолкла, невидяще глядя куда-то вдаль. Потом рассеянно коснулась грубой ткани, в которую было завернуто око дракона, лежавшее у ее ног. «Продолжай же», — попросил Гилтонос. Молодой эльф уже и не притворялся, что гребет, и сидел неподвижно, зачарованный красотой Сильвары и музыкой ее голоса. Сильвара вздохнула и, выпустив уголок ткани, устремила взгляд за реку, туда, где темной стеной стояли леса. «Недолгим было их счастье», — тихо продолжала она. Ибо женщина та хранила страшную тайну. Вовсе не к роду людскому принадлежала она. Она была драконицей, и лишь волшебство придавало ее телу видимость женского. Но Хуми она солгать не могла, она слишком любила его. Ужасаясь, открыла она Хуми свое естество, явившись ему однажды ночью в своем истинном облике, в облике серебряной драконицы. Жизнь была не мила ей, она надеялась, что Хума возненавидит ее или даже убьет. Но рыцарь, увидевший перед собой лучезарное великолепное существо, тотчас признал в нем благородный дух женщины, которую полюбил. Тогда она вновь обернулась женщиной и обратилась с молитвой к Паладайну, прося оставить ее навеки в женском обличье. Она готова была отказаться от способности к волшебству и от долгого драконьего века, лишь бы полностью принадлежать Хуме, жить в его мире. Сильвара опустила ресницы, на лице ее было страдание. Гилтон, смотревший на нее во все глаза, недоумевал, почему так волновало и мучила ее эта старинная повесть наклонившись вперед, он коснулся руки Сильвары. Девушка вздрогнула, точно дикий зверек, и отшатнулась так резко, что закачалась водка. Прости, я совсем не хотел испугать тебя, виновато проговорил Гилтонас. Но что же было дальше? Что ответил ей Повадайн? Сильвара глубоко вздохнула. Повадайн пообещал исполнить ее желание, но с одним условием, и страшным было это условие. Он открыл перед ними будущее, и они увидели. Если она останется драконицей, им с Хумой даровано будет копье и силы для победы над драконами тьмы. Если же она сделается человеком, они с Хумой будут жить долго и счастливо, как муж и жена, но власть над миром обретут силы зла. Тогда Хума поклялся отдать все, даже свое рыцарство и свою честь, за счастье вдвоем с любимой. Но свет померк для него при этих словах, и плачу он понял, какой ответ даст. Нельзя, чтобы драконы тьмы правили миром. А Серебряная река, говорят, возникла из слез несчастной драконицы, которую она пролила, когда Хума покинул ее, отправившись на поиски копья. «Хорошая сказка, только уж больно печальная», — зевнул-то сельхов. «Ну и что, вернулся к ней Хума? Как там насчет счастливого конца?» «Историю Хумы счастливой не назовешь», — сказал Стурм, неодобрительно хмурясь. «Он с величайшей славой пал в битве, сразил предводителя драконов, но и сам получил смертельную рану». «Я слышал, однако», — добавил рыцарь задумчиво что в последний свой бой Хума летел верхом на Серебряной Драконице. «Тот рыцарь в замке ледяной стены тоже сидел на Серебряном Драконе», радостно встрял таз. «И он отдал стул?» Рыцарь немедленно ткнул его в спину, и Кендер запоздало припомнил, что это было вроде как секретом. «Серебряная Драконица?» — пожала плечами Сильвара. «Не знаю. Мой народ вообще-то немного знает о Хуме. Он в конце концов был человеком». «Я думаю, и легенда-то сохранилась у нас потому лишь, что связана с рекой, которую мы любим, которой мы доверяем своих умерших». Тут один из Каганести указал пальцем на Гилтоноса и резко сказал что-то Сильваре. Гилтонос, ничего не понимая, вопросительно посмотрел на нее, и девушка улыбнулась. «Он спрашивает, действительно ли ты слишком знатен, чтобы грести? В этом случае вашему сиятельству предоставляется плыть». Гилтонос улыбнулся в ответ. Щеки молодого вельможи вспыхнули, он поспешно подхватил весло и взялся за работу». К концу дня даже Тасельхофа вновь засадили грести, но, несмотря на все их усилия, лодки медленно и с трудом продвигались вверх по реке. Ко времени вечернего привала у каждого болели все мышцы, а на руках кровоточили мозоли. Сил едва хватило на то, чтобы втащить лодки на берег и укрыть их в кустах. «Как ты думаешь, мы оторвались от погони?» – устало спросила варана у кузнеца. «Смотри сама», – Террес указал вниз по течению. В сгущавшихся сумерках на воде были едва различимы темные точки – Они были еще далеко, но Варане сделалось ясно. Хорошенько выспаться не удастся. Между тем, один из Каганести тоже подошел к кузнецу и что-то сказал ему, указывая назад. Ты раскивнул. «Не волнуйся, до утра нам ничто не грозит», — сказал он Варане. «Им тоже придется причалить. Никто не дерзает плавать ночью по этой реке, даже Каганести, наизусть знающий каждую звучину и каждый топляк. Еще он говорит, что мы заночуем здесь, на берегу, ибо ночами по лесу бродят странные существа, люди с головами ящериц». Завтра мы постараемся уйти как можно дальше на лодках, но скоро нам придется расстаться с рекой и идти пешком. Спроси его, не поможет ли нам его племя отделаться от Кваленести, которые нас преследуют, — обратился к Террасу Стурум. Мы ведь пойдем по их землям. Кузнец говорил на языке диковатых эльфов с изрядным акцентом, но, по-видимому, понятно. Каганести выслушал его и покачал головой. Он выглядел настоящим дикарем, и ларана начала понимать, почему ее племя считало этот народ чем-то вроде животных. Черты лица его изобличали давнюю примесь человеческой крови, и хотя борода у него и не росла, для этого доля человеческого в нем была слишком мала, этот эльф живо напомнил ей Таниса. Та же быстрая и решительная речь, такое же сильное и мускулистое тело, такие же выразительные жесты. Воспоминания нахлынули на нее, вынудив отвернуться. «Он говорит», — переводил тем временем Терас, — «что Кваленести, следуя требованиям этикета, должны будут обратиться к старейшинам с просьбой о позволении войти в их земли, чтобы разыскивать нас». По его словам, старейшины, скорее всего, разрешат, а может быть, еще и помощь предложат. Присутствие на Южном Эрготе людей устраивает их еще меньше, чем нашествие других эльфийских племен. «Более того», — медленно проговорил Террас, — «он ясно дал мне понять. Все, что они для нас сейчас делают, они делают из благодарности за мои прежние заслуги, и еще ради того, чтобы помочь Сильваре». Варана немедленно нашла глазами дикарку. Сильвара стояла у края воды, о чем-то разговаривая с Гилтонасом раз заметил напряжение на лице Вараны и, посмотрев на молодого вельможу, увлечённо беседовавшего с девушкой, безошибочно угадал чувство дочери правителя. Странно мне видеть ревность той, которая по слухам убежала из дома, чтобы стать возлюбленной моего друга, таниса полуэльфа, заметил кузнец. А я-то думал, ты, Варана, не такая, как остальной твой народ. Вот и неправда, перебила Варана, чувствуя, как жарко вспыхнули щеки. Я не возлюбленная Таниса, хотя дело даже не в том, но не доверяю я этой девчонке и всё тут. Больно уж охотно она вызвалась нам помогать. Почему бы? Может, все дело в твоем брате? Он эльфийский вельможа, сердито начала былого ворана?» И замолчала, осознав то, что собиралась сказать, и в результате спросила совсем о другом. «Что тебе известно о ней?» «Немногое», — ответил Терас, глядя на варану с непонятным разочарованием, которое столь же непонятным образом рассердило ее. «Я знаю только, что Каганести очень уважают и любят ее, и в особенности за ее искусство целительницы». «А за шпионское?» — ровным голосом спросила ворана «Их народ борется за то, чтобы выжить, и делает то, что для этого необходимо», — ответил Терс сурово. И добавил, помолчав, «А уж какую речь ты закатила тогда на берегу ворана Я почти поверил». Повернулся и ушел помогать Каганесте прятать лодки. А ворана осталась беспомощно кусать губы. Стыд, гнев и досада выжимали слезы из глаз». Неужели Террас был прав, и она Варана в глубине души попросту считала, что Сильвара недостойна внимания ее брата? Вот так и сам нас относился к Танису. В чем разница? Прислушивайся к своим чувствам, однажды посоветовал ей Рейслин. Все правильно, но в этих самых чувствах сперва следовало разобраться. Неужели любовь к Танису так ничему ее и не научила? Варана покопалась в себе и, наконец, решила, что беспокоило ее именно то, о чем она и сказала Террасу. Было что-то в Сильваре, что определенно не внушало ей доверия, и их с Гилтонасом взаимная склонность была тут ни при чем. Жаль, что раз не понял ее. Она последует совету волшебника и послушается внутреннего голоса. Она будет внимательнее присматривать за Сильварой.